Глава 15. На следующее утро, встав пораньше и чувствуя потребность подышать свежим воздухом, я поднялся на сторожевую вышку над чистоколом вокруг резиденции Марграфа. Рассвет был холодным и ясным, и по долине внизу катился туман, заслоняя военный лагерь. Судя по шуму, лагерь быстро разросся с тех пор, как родланд и я ездили исследовать родник. Из тумана доносились выкрики командиров, грубый хохот, звук топора, колящего дрова, звонкие удары кузнечной кувалды по наковальне, ржание множества коней. Поежившись от холода, я спустился и принес себе из кухни за главным залом завтрак из горячего молока с хлебом. Потом с буханкой в руке спустился с холма посмотреть за приготовлениями к походу на Испанию. Я прошел между смутными очертаниями выстроившихся в ряд солдатских палаток. Они были пусты, за распахнутыми пологами виднелись пожитки солдат, которые ушли заниматься своим делом. Иногда появлялась смутная фигура человека, ведущего за недоуздок неоседланную лошадь. Фигура безмолвно исчезала, не поздоровавшись. Когда запах навоза стал неодолимым, я понял, что добрался до места стоянки коней. Веревках, к которой они были привязаны, провисла, но где-то в тумане еще скребли горстку лошадей. Я услышал нетерпеливый топот копыт, кони то и дело пускали газы, а конюхи успокаивали их, посвистывая сквозь зубы или шепча животным какую-нибудь тихую ерунду. Наконец я добрался до берега реки, где кони, ходя на водопой, разместили землю в жидкую грязь. Здесь свернул налево, собираясь пойти вверх по реке но не сделал и пары сотен шагов, как поднялся ветер и стал медленными лоскутами относить туман. Я обнаружил, что вышел на открытое пространство, покрытое истоптанным дерном, участок, где тренировались конники. Люди собрались в отряды, человек по двадцать или около того, держа под коней, и слушали инструкторов. По сравнению с эскортом из ловких наездников приветствовавших Вали Хусейна, когда он подъехал к Сарагоси. Эти солдаты выглядели весьма неряшливо. На них были разные кольчуги и шлемы, я не заметил ни одной похожей пары, а зимняя шерсть на конях торчала космами. Ближайший инструктор, худой сидеющий человек с кривыми ногами конника, закинул меч за спину. Торчащая над плечом рукоять напомнила мне Герина, когда он уезжал с Ганилоном в компании барселонского Вали, Инструктор стоял, закинув поводье своего коня на руку и подняв небольшое железное кольцо размером примерно с его ладонь. Одна сторона кольца была расплющена. «Кто-нибудь знает, что это такое?» — спрашивал он слушателей. Один или двое посмотрели под ноги и неловко потоптались. Никто не ответил. Я догадался, что многие знают ответ, но не хотят рисковать, чтобы не оказаться потом выбранными куда-то. «Это стремя», — объявил инструктор. «Нынче многие думают, что стремена для женщин, что хорошему наезднику они не нужны». Он ткнул жестким пальцем высокого поджарого рекрута в переднем ряду, который снял шлем, открыв копну рыжих волос. «Морковная грива, ты большой парень, сядь-ка на коня и дай мне показать, почему у каждого из вас к завтрашнему утру седло должно иметь стремена». Рыжий рекрут надел шлем и вскочил на коня. Он был умелый наездник, и сидел сидел ловко, хотя я заметил, что его ноги висят по бокам лошади, не упираясь в стремена. Инструктор уже тоже сел верхом. Он вынул меч и послал своего коня вперед, чтобы оказаться лицом к лицу с Рыжим, колено к колену. «Ударь меня, парень!» — скомандовал он. Рыжий вынул клинок и нерешительно нанес удар. Инструктор легко отбил его щитом, потом приподнялся на стременах, и стал на полголовы выше противника. Взяв свой меч за ножны, он ударил рыжего рукоятью по шлему. Тот изумленный покачнулся в седле. Чья-то рука схватила меня за плечо, и я подскочил от неожиданности. Сзади подошел Хроудланд. — Отлыниваешь, Одноглазый? — Вместо того, чтобы тренироваться? — весело спросил он. — Откуда эти люди? — спросил в ответ я. — Местные. Я собрал в марке всех мужчин и лошадей. Королевским маршалам для похода в Испанию нужна конница, а не пехота. Он повернулся к рекрутам, выстроившимся перед инструктором, готовым атаковать строй соломенных чучел. Будем надеяться, последний набор способен быстро научиться. У нас фуража для стольких коней хватит лишь на несколько недель. Если хочешь, чтобы я к ним присоединился, мне нужно одолжить у тебя доспехи, и меч тоже, — сказал я. — А что случилось с мечом, который я выбрал для тебя в королевской оружейной, в Ахине? спросил он, и его лицо сделалось серьезным. — Оставил его в Сарагосе своему слуге Озрику. Он теперь свободный человек. Я также отдал ему своего коня. — Граф лишился речи. А потом сердито выпалил ты, болван! Этот меч особенный! Ты забыл, что такое оружие запрещено передавать кому-то за пределами франки? — Его вспышка была такой неожиданной, что я не сразу нашелся, что ответить. «Когда мы будем в Старогосе, попрошу Озрика вернуть его», — сказал я. Граф нахмурился, если Озрик еще там и не продал его. «Я уверен, что он сохранит меч до моего возвращения». Хроудланд резко выдохнул в явном раздражении. «Я бы скорее разбил клинок моего дюрандаля, чем дал ему попасть не в те руки. Он повернулся ко мне лицом и, вдруг сменив настроение, примирительно улыбнулся, извини, одноглазый, не хотел грубить. — Конечно, тебе было неудобно вести его с собой. Баскские моряки перерезали бы тебе горло за него. Он махнул рукой в сторону своей резиденции на холме. — Выбери себе щит и шлем в моей оружейной и подбери кольчугу в пору. Собираясь отправляться на войну в Испанию, я сделал, как предложил Хроудланд. Всю свою энергию посвятил тому, чтобы стать искусным конным воином. У меня не было времени думать о чем-либо другом. Я отогнал мысли о том, чтобы связаться с Бертой, так как все еще опасался дворцовых интриг в Ахине. Кроме того, я подозревал, что она давно нашла других любовников. Я теперь служил Маркграфу и отвечал перед ним. А это означало, что должен следовать за ним беспрекословно, куда бы он ни направился». После шести недель практики с копьем и одолженным мечом я годился для морграфской конницы, которая должна была присоединиться к основным силам вторжения. Мы снялись с лагеря через две недели после равноденствия, и это было внушительное зрелище. Под бледным весенним солнцем конная колонна перешла брод у края учебного поля. Во главе ехал сам Хроудланд, лихая фигура валом, кавалерийском плаще, отороченном куньем мехом, с непокрытой головой, с рассыпавшимися по плечам длинными светлыми волосами, сразу за ним ехал знаменосец, держа знамя с бычьей головой. Потом следовало остальное окружение, домашняя прислуга в красно-белых ливреях, конюх с чалым боевым жеребцом в поводу, советники и наперстники, и я в том числе. Наш обоз ехал впереди, и мы направлялись легкими переходами на юг, двигаясь по красивой лесистой местности, На деревьях распускались почки, а подлесок был полон маленьких порхающих и копошащихся существ и птичьего пения. В воздухе чувствовался богатый, глинистый запах новой поросли, если не считать нескольких сильных дождей в первую неделю, погода оказалась к нам благосклонна. День за днем солнце выглядывало из запышных белых облачков. Они проплывали в вышине, гонимые западным ветром, и в тени пересекали нам путь а потом убегали по земле. Часто Хроудланд приглашал меня ехать рядом с ним, на виду у всех, оправдывая мою репутацию его близкого друга. «Мне не жаль покидать бритонские земли», — признался он на четвертый день пути. Дорога шла через березовую рощу на краю пустоши. серовато белая кора деревьев напоминала о моем пребывании в Сарагосе, она была того же цвета, что и незнакомый материал для письма найденной в гостевой комнате Хусейна. «Тебя угнетает зимняя погода?» спросил я. «Погода и люди. Они скрывают свои чувства. Я бы хотел их верности, а не просто понурого повиновения. Никогда не знаешь, что у них на уме». Он кивнул на рощу вокруг. «Березы, например. Для меня, как Франко, они полны буйной жизни, надежды на будущее. А для бретонцев береза — дерево, растущее на земле мертвых». Отец однажды рассказывал мне, что береза — символ нового начала, очищение от прошлого. — Может быть, это и есть то, что тебе нужно? — сказал я. Хродланд вдруг стал очень серьезным. Одноглазый. Очень даже может быть, что теперешний наш поход действительно даст мне возможность начать все заново. Я украдкой взглянул на графа. Его лицо было мрачно. — Что ты имеешь в виду? — спросил я. Вспомни нашу поездку в брасильянский лес, чтобы разобраться с историей про Ивейна и родник. Чем она закончилась? Ну, золотой кубок оказался сделанным из бронзы. Недавно я видел его среди прочей посуды в твоем главном зале. А если бы мы в самом деле нашли золотой кубок? Насколько я помню, ты бы его расплавил и положил в свою сокровищницу. А если предположить что кубок имел такую особую ценность, что никто и помыслить не мог, что его можно уничтожить. «Теперь ты говоришь загадками», — сказал я ему. «Эти бритонские барды вечно поют о чем-то под названием Грааль, о какой-то чаше или блюде. Для их короля Артура это была величайшая ценность». И что случилось с Граалем? Хродланд прямо не ответил на мой вопрос. Многие из лучших рыцарей Артура отправлялись на его поиски, и лишь паре из них довелось увидеть этот таинственный предмет. «Не понимаю, при чем тут наш поход в Испанию?» — сказал я. Мне начинало казаться, что мой друг проводил слишком много вечеров в попойках с друзьями, хвастая своими прошлыми и будущими подвигами. Он повернул ко мне голову, и я увидел, что он совершенно серьезен. Бретонские барды говорят, что этот таинственный Грааль хранится в укрепленном замке, куда трудно попасть, так как он со всех сторон окружен горами. Из их рассказов можно сделать вывод, что он находится где-то на юге. Я усмехнулся. Если ты думаешь, что Грааль окажется где-то в горах по пути в Испанию, позволь тебе сказать, что в тех краях мало лесов. Это унылые пустынные места, где кто-то чуть не размозжил мне голову камнем и пращи. Хродланда было не сбить. Небольшая опасность не удержит меня от поисков там Грааля, как не удержала меня от поездки в брасильянский лес. Я вздохнул. И что ты будешь делать с Граалем, если завладеешь им? Он может оказаться еще одним маленьким бронзовым кубком, который можно за грош купить на базаре. Граф бросил на меня торжествующий взгляд. «Как ты не понимаешь, одноглазый!» «Это не важно, из золота сделан Грааль или из меди, да хоть из дерева! Представь, как бретонцы будут уважать человека, вернувшего им это сокровище!» Я еле удержался, чтобы не покачать безнадежной головой. Если Хроудландом овладевала какая-то мысль, отговорить его было невозможно. «А если Грааль — выдумка?» Почувствовав мои опасения, приятель рассмеялся. В таком случае военный поход все равно дает мне шанс начать новую жизнь. Как я уже говорил, буду служить королю с такой отвагой, что когда мы победим сарацин, мой дядя Карл сделает меня марграфом его новой испанской марки. Он наклонился в седле и похлопал меня по щеке. «И тогда, одноглазый, ты станешь моим ближайшим советником» и будешь наслаждаться испанским солнцем вместо бретонской мороси. Он пришпорил коня и пустил в легкий галоп, из-под копыт полетели комья земли. Через неделю мы оказались в какой-то опустошенной долине. Здесь как будто пронесся ураган разрушения. Кусты и мелкая поросль были растрепаны в клочья. Молодые побеги на полях растоптаны и погублены, земля была вся истерзана и засорена, ни дерева, ни деревца не осталось в рощах, лишь пни со свежими следами топора. Это было поистине тягостное зрелище, и я удивился, когда Берингер издал радостный возглас. Когда мы бок о бок стали спускаться с холма, приближаясь к сцене разорения, он начал напивать себе под нос. — Что здесь случилось? — спросил я. — Тут побывало войско, — ответил он, осклабившись. — Земля скоро оживет. Посмотри сам. И в самом деле там и сям виднелись кучи навоза и безобразные горы мусора, обрывки мешковины, следы костров, куриные перья, обглоданные кости, глиняные черепки. Я заметил выброшенную кем-то дырявую туфлю. Направив коня в сторону, я наехал на кучу, очевидно, человеческих испражнений, и не сразу осознал, что вся эта мерзость широкой полосой тянется по дну долины. Хроудланд ехал чуть впереди. Он повернулся в седле и позвал «За мной! Они, наверное, только что перевалили через гребень». Пустив коня быстрой рысью, граф стал подниматься вверх по склону. Мы с Берингером последовали за ним, и, преодолев подъем, я натянул поводья и удивленно посмотрел вперед. Теперь стало ясно, почему мои товарищи были всегда так уверены в успехе французского войска. По дну следующей долины двигалась огромная змея. Ее составляли ползущие длинные линии вазы, запряженные валами. Их было сотни четыре или пять. По большей части это были крепкие двухколесные повозки, хотя некоторые побольше имели по четыре колеса, как телега Арнульфа с угрями. На всех были навесы, и их тянули пары валов, а возницы шагали рядом или сидели на передке перед навесом. Даже издалека я мог расслышать щелчки кнута, а также скрип и стон огромных колес, вращавшихся на деревянных осях. По обе стороны колонны следовали отряды фуражиров, собиравших по пути все, что могло пойти в корм тягловым животным. Ближе к нам двигалось огромное стадо скота, пожирая по пути дочисто всю растительность до последней былинки и листика там все, что нужно для войска. С гордостью крикнул мне Берингер, махнув рукой в сторону повозок. Палатки, запасное оружие, зерно, горшки, лопаты, а стадо скота — передвижная кладовая свежего мяса. — А где сам король? — спросил я. Он показал. Вдали во главе колонны двигалась темная масса всадников, главные силы войска. Я еле различал колышущиеся знамена, и поблескивание щитов и наконечников копий на солнце. — С их стороны расхлябанность не выставить арьергарда, — ядовито заметил Хродланд, перебив нас. Он пустил коня вниз по склону, мы с Берлингером поскакали за ним и, догнав колонну, поехали вдоль нее. Теперь я слышал глубокое, шумное дыхание животных, они тяжело шагали, с губ у них капали слюни. Мы поравнялись с отрядом шагавшей вперед пехоты, одним из отрядов, распределенных по длине колонны. Он состоял из крепких ребят, которые несли на плече короткие топоры. Их сержант, бывалый человек с коротко постриженными волосами и длинным, как клюв перебитым носом, крикнул нам что-то странным хриплым голосом, но никто из нас не понял его языка. — Это должно быть бургунды Ансеиса, — объяснил Берингер. — Карл собрал войска со всего королевства, — Каждый мужчина обязан отслужить до 60 дней в год. они бьются только топорами. Их щиты и копья где-нибудь на повозке, вместе с остальным снаряжением. На марше нет смысла тащить все на себе. Впереди из колонны выехала одна повозка, правое колесо виляло, похоже, разболтался шкворень. Кто-то, вероятно, колесный мастер, соскочил с другой повозки и с инструментами в руках направился чинить вышедшую из строя. Это показывало, что колонна хорошо подготовлена к различным неприятностям в пути. — А вдруг бойцам потребуется перейти реку? — спросил я. — Если нет надежного моста, достаточно большого, чтобы могли проехать все повозки, разведчики найдут брод. Если быки смогут перейти, войско двинется дальше. Ничто не должно промокнуть, повозки построены как лодки, чтобы не пропускать речную воду и дождь. Я заметил, что деревянные бока ближайшей повозки намазаны дегтем, а навес сделан из покрытой жиром кожи. Тем не менее, чего-то не хватало. Только когда мы с Берингером проехали вдоль всей колонны и стали приближаться к массе конницы, я понял, чего именно. Среди сотен обозных повозок и фургонов, передвижных кузниц и мастерских не было ни одной осадной машины. Если Карл встретит сопротивление со стороны испанских укрепленных городов, он рискует потерпеть неудачу. Я хотел поделиться своим беспокойством с Хроудландом, но тот уехал далеко вперед, догоняя военачальников, и когда мне представилась возможность поговорить с ним наедине, уже произошло много всего другого, и он не принял мои соображения всерьез. Во второй половине дня войско остановилось на открытой равнине. Рядом было озеро, где можно было напоить быков и лошадей. Повозки и фургоны поставили правильными рядами, пехотинцы и конники поставили палатки, разожгли костры, исследовавшего с колонной стада выбрали скотину, зарезали и разделали туши. Вскоре от костров поднялся такой дым, что со стороны лагерь можно было бы принять за небольшой городок. Хродланд поехал к Аггехарду, королевскому синишалю, Чтобы доложить ему о практических приготовлениях к походу. Тем временем Берингер и я отправились искать остальных паладинов. Мы нашли их у костра близ огромного квадратного павильона, раскрашенного красными полосами и с развивающимся королевским стандартом на центральном столбе. Развалясь, они пили вино. Нескольких я помнил по зиме вахине ансеяса Бургунского, красивого и чванливого Энгелера. И Герера, приятеля Герина, не хватало старого Герарда и меня печалило, когда сказали, что он так и не оправился от яда, принятого на том перу. У него возобновились страшные желудочные спазмы, новый врач посоветовал жевать лавровый лист, глотать сок, а потом класть мокрые листья на живот. Такое лечение помогало не больше молитв, а зимний холод доканал да С чувством вины я вспоминал о своем эгоизме, когда взял Озрика с собой в Сарагосу. Если бы раб остался в Ахине, его врачебное искусство могло бы спасти старика. Теперь, даже если бы захотел, я не могу вернуть Герарду книгу сновидений. — Одноглазый, Берингер, я хочу, чтобы вы услышали, какие указания даст нам король, — позвал нас Хроудланд из входа в королевский павильон. Мысли о Геррарде вылетели у меня из головы. В павильоне я мог встретиться лицом к лицу с Ганилоном, а этого человека было лучше избегать. Я не видел его с тех пор, как он отправился с Герином в Барселону. Даже если Ганилон не был причастен к нападению на меня в горах и к покушению в лесу еще раньше, он мог видеть во мне угрозу своему плану подставить Хроудланд и опасаться, что я обвиню его в измене и получении денег от Сараговского вали. Поэтому я с опаской ступил в королевский павильон. Здесь было просторнее, чем в большинстве домов, и пахло ладаном. Видимо, королевский капеллан недавно проводил тут богослужение. Через полотно пробивалось достаточно вечернего света, чтобы осветить тяжелый пурпурный бархатный занавес, отделявший дальний конец павильона. За занавесом, предположил я, было личное жилье короля. Остальное пространство было обставлено как зал совещаний. На земле в качестве пола лежали доски. В одном углу за переносными столиками сидели два песца с пергаментом и перьями. На небольшом возвышении стоял походный трон из позолоченного резного дерева, а всю середину пространства занял знакомый предмет — огромная карта из плиток, которую я видел в Ахинской канцелярии. Она была собрана на деревянных щитах, лежащих на козлах. Дюжина старших военачальников и придворных чинов уже собрались вокруг карты и тихо о чем-то говорили между собой. Боясь увидеть ганилона я посмотрел на их лица, но его здесь не было, как и среди внешнего круга менее значительных лиц и советников. Я тихонько присоединился к ним, и в это время бархатный занавес резко раздвинулся, и вышел король. Карл был с непокрытой головой, и в своем обычном повседневном наряде коричневой шерстяной тунике и ритузах с простыми кожаными подвязками крест-накрест, без всяких знаков своего положения. За стенами шатра его могли бы принять за простого солдата, высокого, но ничем больше не примечательного. Он оглядел всех собравшихся, и я мог похлясться, что задержался на моем лице, вспоминая, кто я такой. Не обращая внимания на деревянный трон, он подошел прямо к карте и приступил к делу. Я вызвал вас, чтобы ознакомить с моим планом похода в Испанию, объявил он своим странно высоким тонким голосом, так контрастировавшим с властной внешностью, и сделал жест в сторону карты рядом. Хочу, чтобы вы внимательно осмотрели наше расположение, потому что завтра я предполагаю разделить войско. Все вокруг меня вздохнули и неловко зашевелились, явно встревоженные королевским решением. Карл заметил Обеспокоенность бойцов. Знаю, что разделять войско считается опрометчивым. Но теперь прибыл мой племянник, граф Хроудланд, со своей конницей, и наша численность позволяет это сделать. Он снова указал на карту Между нами и Сарацинами в Испании, которые ждут нашей помощи, лежит стена гор. Вот здесь находится Барселона, Уэска и Сарагоса. Я стоял слишком далеко чтобы быть уверенным, но мне показалось, что он указал на три города, не читая их названий, поскольку не умел читать. Карл ненадолго замолк и посмотрел на своих военачальников. Все их внимание было направлено на него. «Я сам поведу большую часть войска вокруг восточного края гор. Мы направимся прямо на Барселону, чтобы там встретиться с Вали». В помещении царила тишина. Несомненно, многие из присутствующих молча гадали, какая часть отделится от главных сил. Король повернулся к Гехарду. «Ты, как Синишаль, поведешь западную часть, которая обогнет горы и направится к Сарагосе, где нас ожидает Вали. Марграф будет твоим заместителем. Я ощутил удовлетворение. Это означало, что я, возможно, снова увижусь с Озрика. Карл снова обратился ко всем. «Наши шпионы доносят, что наше вторжение в Испанию может вызвать сопротивление. Вторгаясь с двух направлений, мы сокрушим противника, оказавшегося между нами, как в клещах. Вот зачем я разделяю войско». Слушатели успокоились, послышался одобрительный шепот. Король поднял руку, и все затихли. «Успех моего плана зависит...» от согласованных действий обеих половин войска. — Ваше Величество, а что делать с обозом? — спросил Эггихард. — Распределите повозки по размеру. Те, что поменьше и полегче, пойдут с западной частью, так как им идти дальше и двигаться надо быстрее. Разобраться с этими мелочами я оставляю тебе и другим командирам. Среди последовавшего общего движения и разговоров я услышал, как кто-то спросил соседа, «Кто-нибудь знает, с кем мы будем сражаться?» Задавший вопрос был грушеподобный, довольно обеспокоенного вида человек с сильным акцентом. Я догадался, что это командир одного из контингентов с дальних окраин королевства, вероятно, из Ломбардии. Я прослушал ответ, потому что Карл скрылся за бархатным занавесом, а меня и Беренгера подозвал Хроудланд. Мы протолкались к нему и догнали графа, когда он выходил из павильона направляясь к палаткам бретонской конницы. Он был нахмурен и в скверном настроении. Эггехард знает, как набить солдатам Брюха и обуть их, но когда дело дойдет до сражения, от него не будет никакой пользы. Было ясно, что Хроудланд обижен назначением Эггехарда. Я также подумал, не хотел ли граф остаться с главными силами, где ему было бы легче на глазах у короля проявить свою воинскую доблесть. — Может быть, и не будет никакого сражения, — предположил я. — Мы идем в Испанию по приглашению сарацин. Хроудланд недоверчиво фыркнул. Кордовский сокол не будет сидеть, сложа руки. — Кто это? — спросил я. — Самый опасный человек в Испании. Он считает себя законным сюзереном трех мятежных сарацинских вали, позвавших нас на помощь. В последний раз, когда против него было восстание, Он выстроил сотню предводителей в ряд, поставил на колени и поотрубал им головы. «Тем больше для нас славы, когда разобьем его», — высокомерно проговорил Беренгер. Это было опасное тщеславие, но я придержал язык. Кроме того, что-то ныло у меня в душе. Мы шли мимо трех рядов лошадей, и мое внимание привлек один крупный мощный жеребец. Он засунул большую голову в торбу с зерном, пока конюх скреп ему шкуру. Этого же коня я видел в день охоты на оленя близ Афина, на нем ездил король. От воспоминаний по спине пробежали мурашки. Рядом стоял другой жеребец, не такой высокий, но шире и мощнее. Настоящий боевой конь, и в нем было тоже что-то зловеще знакомое. Я долго и пристально смотрел на него, не понимая, где я видел его раньше, и вдруг вспомнил. Это был тот самый конь, которого я видел в своем кошмаре много месяцев назад. Он нависал надо мной с поднятым копытом. Тогда я в страхе взглянул на него и заметил сочащуюся из глаз всадника кровь. И это же был бронзовый конь, чью статую Карл привез из Дровенны. И я видел, как ее волокли по льду. Я остолбенел, не в состоянии сделать ни шагу. Меня кольнуло странное чувство, парализовав с головы до пят. Ничего не заметив, Берингер и Хроудланд ушли вперед, а я будто врос в землю, не в силах оторвать глаз от боевого коня. Потом чья-то рука прикоснулась к моему локтю, и, обернувшись, я увидел гонца в королевской ливрее. Он странно посмотрел на меня, и я услышал его слова, как в тумане. Он повторил, «Пожалуйста, следуйте за мной. Король хочет поговорить с вами». Я был так потрясен и ошеломлен, что, пока мои сапоги не застучали по деревянному настилу, не понимал, что возвращаюсь в королевский павильон. Во внешнем помещении стояла небольшая группа придворных, и они с любопытством посмотрели на меня, когда я прошел мимо них, прежде чем меня передали какому-то служителю. Он отодвинул бархатный занавес и держал его, пока я не проскользнул в личный покой короля». Войдя, я уловил запах жареного. Карл сидел за поздним ужином. Он расположился за простым деревянным столом и обгладывал ногу уже покалеченного жареного гуся. Рядом стоял слуга с кувшином воды и салфеткой на руке, готовый смыть жир с королевских пальцев. В уголке затаился писец с восковой табличкой, готовый записывать. Если не считать их, король был один. Он отодрал от кости полоску мяса, У него были большие крепкие зубы подстать росту. Когда он повернулся лицом ко мне, я снова увидел серые, внимательные глаза. В усах застрял кусочек пищи. — У тебя есть, что доложить мне? — спросил Карл. — Не то чтобы нелюбезно, а просто и прямо. В голове у меня все кружилось. Лицо короля и образ плачущего кровью человека, наконец, менялись, как в кошмаре наяву. Я моргал, чувствуя растерянность и головокружение. — Ну, что ты можешь сказать? Теперь тон -то был жестче. Карл не любил терять времени. — Ваше Величество, я вернулся из Испании два месяца назад морем. С тех пор был у графа Хродланда, — стал запинаться я. — Это мне известно, — рявкнул правитель. — Ты узнал что-нибудь о сарацинах? Тебе снилось что-нибудь? В отчаянии я стал вспоминать все случившееся, когда я был у Хусейна, но смог вспомнить только лежащую у меня на коленях змею. Только один раз, Ваше Величество, мне приснилось предательство. Король простер ко мне недоеденную гусиную ногу, как скипетр. «Рассказывай — Рассказывай! Я описал сон и то, как сверился с книгой, чтобы растолковать его значение. Карл молча слушал, а потом спросил. Это случилось, когда ты был у Вали Хусейна в Сарагосе? — Да. — Спасибо, буду иметь в виду. Я стал пробираться к занавесу. Меня все еще преследовало видение плачущего кровью царя на коне. Ну, конечно, мне не стоило говорить об этом, по крайней мере, пока не узнаю, что оно значит. — Минутку! — вдруг проговорил король. Я замер, подумав, что он собирается устроить мне перекрестный допрос. Мой племянник упрям. Если в Испании будет какое-нибудь сражение, он окажется в самой гуще. Это было простое утверждение факта. Не сомневаюсь, что он проявит себя лучшим образом, ваше величество. Дипломатично ответил я. А ты? Ты умеешь владеть мечом так же ловко, как луком? Похоже, Карл не забыл тот день, когда я убил двух королевских оленей. Мне показалось разумным ничего не отвечать, и я стал ждать следующей реплики. Мне очень дорог, племянник. Надеюсь, что ты и твои товарищи среди моих паладинов проследите, чтобы его энтузиазм не сослужил ему плохую службу. Я покорно склонил голову. Король уже выкручивал из гусиной туши вторую ногу. Было ясно, что разговор со мной закончен, и я с облегчением выскользнул прочь. Невысокое мнение Хроудланда о военном умении Эггехарда. Чуть не привело к беде все западное войско, и меня в частности. Когда мы вошли в предгорье хребта, отмечающего границу с Испанией, граф убедился Нешали, что впереди войска должен следовать отряд конных копейщиков в качестве дозора. Естественно, отряд возглавил сам Хроудланд, он взял с собой Беренгера, Ансеиса, Герина и меня, по сути создав собственное передвижное подразделение. Его мотивы прояснились через несколько дней. Попросту говоря, наша передовая часть первая получала возможность грабить то, что лежало на пути войска. Мы рыскали вдоль дороги и хватали все ценное, что попадалось в городах и селах. Люди не оказывали никакого или почти никакого сопротивления. И каждый вечер мы собирались в своем лагере и вываливали в кучу все, что удалось награбить за день. Хотя добыча была скромной. Это напоминало мне сцену, когда солдаты короля Оффе грабили дом моего отца. Поэтому, по возможности, я отказывался от своей доли. Товарищам мое поведение казалось странным. Для них возможность пограбить была мощным побуждением идти на войну. И Хроудланд с нетерпеливым голодным видом председательствовал на дележе. Десятую часть он оставлял себе, заявляя, что его расходы, как маркграфа бритонской марки, наделали ему долгов. Вполне понятно, что местные жители были рады, когда мы уходили. Одним ясным майским днем мне стало очевидно, что они нас ненавидят. К тому времени мы продвигались вдоль оконечности гор, оставив слева предгорье. В то утро, когда наш отряд готовился разойтись веером по окрестностям, Хроудланд попросил меня взять пару бойцов и обследовать невысокую гряду холмов вдали». Он полагал, что в том направлении могла затаиться богатая деревня. Я выехал, как было велено, за мной рысью двигались два всадника. Мы так привыкли к отсутствию сопротивления, что все трое не взяли громоздких копий и щитов. Единственным оружием были кавалерийские мечи и кинжалы. Очень быстро мы миновали обработанные поля и выехали туда, где земля была слишком скудной, чтобы на ней могло вырасти что-то, кроме худосочной травы и маленьких колючих деревьев. Мы случайно наткнулись на построенный из сухих сучьев коровник, но не увидели в нем ни скота, ни людей, и отправились в дальний путь к холмам. Постепенно местность повышалась, и, отпустив поводья, мы позволили коням перейти на шаг». К середине дня поднялась жара, солнце пекло, и когда мы остановились напоить коней у маленького нагретого озерца, я снял свою брунею, кожаный панцирь, обшитый металлической чешуей, какие носили все конники, и привязал к седлу. Железный шлем я снял еще раньше. Двое других солдат сделали тоже. Мы снова сели на коней и потрусили дальше, поели видной в кустах тропинки. Когда доехали до холмов и стали подниматься по тропинке, земля вокруг надвинулась на нас. Здесь не было растительности, и путь становился все более и более каменистым, виляя и петляя в отрогах. Через какое-то время один из всадников крикнул мне, что его конь захромал. Лошадь наступила на острый камень, и теперь стрелка копыта кровоточила. Я велел ему идти назад и вести животное туда, где был устроен для них водопой. Мы углубились в холмы и собирались исследовать местность еще на протяжении часа, а если ничего не найдем, вернуться назад и вновь присоединиться к нему. Мы двинулись дальше. Вскоре дорога сжалась в узкую тропинку, пришлось спешиться и растянуться в цепочку, осторожно ведя коней в поводу. Слева над нами круто вздымался склон из глины и щебня. Он поднимался не меньше, чем на 100 футов к гребню, чьи изломанные очертания напоминали мне гребень петуха. Справа земля также круто обрывалась вниз, к высохшему руслу реки. Этот склон был усеян валунами всевозможных размеров и формы. Некоторые когда-то сорвались с высоты и скатились вниз, но большинство прикатилось по ущелью. Товарищ был более умелым наездником, и когда тропинка стала еще уже, он предложил уступить ему место впереди. Моя лошадь имела нервный нрав и шла неохотно. Минут через двадцать медленного продвижения она совсем отказалась идти и остановилась вся дрожа и в поту. Я пнул ее по ребрам и прикрикнул. Она прижала уши, уперлась ногами и не шелохнулась. Я пнул кобылу еще раз и прикрикнул громче. Крик вернулся эхом от окружающих склонов. Когда эхо затихло, я услышал шорох и, взглянув налево, увидел, что небольшой участок склона у тропинки сорвался и с шумом гравии скользит вниз. Оползень остановился, послышался стук последних камешков, и на какое-то время установилась тишина. А потом раздался резкий громкий треск. Я поднял глаза выше, к петушиному гребню, и успел заметить, как оттуда сорвался среднего размера камень и пополз вниз — Величина валуна была такова, что один человек мог бы его обхватить руками. Камень неподвижно завис, и время словно замерло. А через один удар сердца перевернулся через край и покатился, набирая скорость, сначала слегка подскакивая, а потом ударился о каменный уступ и его подбросило вверх, отчего он набрал еще большую силу, и устремился вниз, описывая в воздухе сокрушительные дуги. Я закричал предупреждая товарища об опасности, мужчина был не более чем в 10 шагах впереди и, уже увидев, что случилось, пришпорил коня. Тот скакнул вперед, и это спасло всадника. Волун, крутясь, пролетел у них за спиной и покатился дальше. — Тебя не задело! — крикнул я, сдерживая лошадь. Она шарахнулась от страха и била копытами, мечась туда-сюда. Я испугался, что мы соскользнем вниз и разобьемся. «Едва — Едва-едва! — Послышался ответ, и спутник уверенно взмахнул рукой, успокаивая меня. «Скоро будет более безопасное место!» Кобыла подо мной все еще дрожала от страха, и я чуть не прослушал такое же зловещее предупреждение. Резкий треск и удар от падения другого камня чуть меньше первого. Он сорвался с гребня и начал смертельный спуск в нашем направлении. «Берегись!» — крикнул я. Снова смертоносный валун несся вниз, И я уже понял, что это не случайность. Кто-то на гребне пытался нас убить. Второй камень тоже не задел нас, он пролетел между нами и со страшным шумом поскакал дальше вниз, разбрасывая осколки при ударах о другие камни. Я крикнул напарнику, что надо идти назад. Он соскочил с седла на склон справа от себя, держа поводья, и потянул за них, стараясь грубой силой заставить коня развернуться на узкой тропинке. Лошадь заржала, протестуя, и повернулась на задних ногах, колотя передними по гравию на склоне в попытке найти опору. Тут ее хозяин потерял равновесие и, взмахнув руками, соскользнул лошади под брюха. Падение оказалось роковым. Сверху покатился третий валон. Он был больше двух первых, и на полпути к нам ударился о выступ скалы и раскололся надвое. Меньший осколок, не больше кузнечной наковальни, подскакивался выше и выше, пока всей своей страшной силой не ударил моего напарника. Я услышал удар, потом крик лошади, так как в то же мгновение удар столкнул ее с края тропинки. Ее хозяина с намотанными на руку поводьями потащила следом, вместе они покатились вниз в тошнотворном мелькании копыт, рук и ног, отскакивая от камней вслед за камнем, который катился впереди своих жертв, и, наконец, замерли на дне ущелья. После такого страшного падения было невозможно остаться в живых. Теперь скрывшийся враг переключил внимание на меня. Я остался единственной целью. Вынув ноги из тремян, я спрыгнул с седла и упал на землю. Я не пытался развернуть свою кобылу, а, оставив на месте, протиснулся вдоль ее бока и бросился бежать назад. Гравий хрустел под сапогами, но, слава богу, не так громко, чтобы заглушить стук катящегося по склону следующего валуна взглянув наверх и прикинув его траекторию я нырнул в сторону и распластался на склоне чувствуя как земля подо мной трясется от ударов катящегося камня он пролетел в ярде от меня после чего я вскочил бросился по тропинке и в страхе скрылся за поворотом пройдя всего шагов двадцать я с ужасом услышал как кто то скачет за мной по тропе не смея оглянуться я ожидал в любое мгновение получить копье в спину но, к счастью, мимо пробежала моя кобыла, чуть не сбросив меня с тропы. Ей как-то удалось самостоятельно развернуться, и она дала деру. Я обеими руками успел ухватиться за стремя, и она поволокла меня за собой. Я боялся, что лошадь сойдет с тропы и упадет, погубив нас, но ей удавалось тащить всадника. Порой приходилось бежать, порой меня волокло, и только через милю она достаточно замедлила свой бег, чтобы я смог залезть в седло и разобрать поводья». К тому времени мы изрядно удалились от гребня, и я весь дрожа ехал, пока не догнал второго товарища, ведущего хромую лошадь. Нам повезло, очень вскоре мы встретили Хроудланда. Он выехал с двумя десятками всадников проверять дозоры. Услышав о случившемся, граф сразу пустил коня во весь опор, надеясь застать спрятавшихся злоумышленников, пока те не скрылись с места преступления. Но было уже поздно, Он вернулся в лагерь через несколько часов во главе своего отряда. Лица воинов были покрыты пылью, уставшие лошади в мыле. Первыми его словами было «Тебе повезло, Одноглазый!» Мы нашли на гребне следы, где негодяи рычагом спихивали камни, но их самих уже не было. «А что с тем солдатом, которого сбросило в ущелье?» — спросил я. «Изувеченный труп». Один из моих людей спустился вниз осмотреть его. Сплошь кровь и переломанные кости. Он спрыгнул с седла и с серьезным лицом подошел к костру. «Завтра соберу людей и предупрежу, чтобы были начеку. чеку». «А если поблизости деревни, откуда могли прийти нападавшие?» — спросил Берингер, который проводил разведку на нашем левом фланге. Граф покачал головой. «Если бы была, мы бы их поймали». И тут я заметил странность. Один из всадников Роудланда вернулся с лишней брунии, привязанной к седлу, которую, по-видимому, снял с трупа убитого. Бруня была ценным доспехом, а многие солдаты носили кольчуги, одолженные из королевской оружейной. Странно, что таинственные нападавшие не задержались, чтобы снять доспех со своей жертвы.